Глава 19 В восемь утра я собралась выбежать из квартиры. На автобусную остановку я не успевала. Выбор был небольшим. Бегом, сломя голову, или же поймать такси. Распахнув дверь квартиры, вставила ключ в замочную скважину, но повернуть его не успела. «Мария Нестерова!» Раздался незнакомый мужской голос за моей спиной. Я вздрогнула. Визит Львовского заставил меня странно реагировать на внезапные встречи с незнакомцами, но все же утвердительно кивнула. Молодой мужчина в куртке курьерской службы протянул мне планшетку с ручкой, а следом и небольшую коробку без указания адреса отправителя. «Что это?» – уточнила я. «Я просто курьер, девушка», – вежливо улыбнулся незнакомец. Любопытство взяло верх, и я, уже выйдя на улицу, вскрыла небольшую коробку. Под картонной оберткой скрывался футляр, дорогой бархат и затейливый логотип известного ювелирного дома. Поверх шикарного колье лежала белоснежная карточка с двумя заглавными буквами «РЛ». Я была в шаге от того, чтобы швырнуть украшение в мусор, но прекрасно понимала, сколько стоит эта вещь. И, вопреки здравому смыслу, добежав до остановки, я села не на тот автобус, что привез бы меня к университету, в котором я училась. Общественный транспорт мчал меня совсем в другую сторону. «Цветы, Рома?» Услышал я знакомый голос в телефоне и чертыхнулся. «Млять, какого хрена я не взглянул на экран?» «Ты о чем, Марго? Мы все решили?» Напомнил я, бросив короткий взгляд на часы. Очередное совещание началось минуту назад. Меня ждала служба безопасности для получения знатного нагоняя. Марка его люди не обнаружили, кто именно решил травануть меня гадостью, добавив ее в кофе, который я выпил перед встречей с Ратти. А сроки поджимали. Мне нужны были доказательства. И я их получу. «Твоя помощница прислала мне цветы, Роман?» Марго умела говорить так, чтобы кровь по венам мчалась быстрее. «И новый телефон. Ты мне никогда не делал таких подарков, Рома?» И я бы повелся еще пару дней назад. Теперь же голос любовницы был просто звуками, ничего не значившими для меня. Все, что вызывала женщина, — это раздражение. Млеть Марго, считай его прощальным подарком. Или тебя навестят мои безопасники, и ты окажешься там, где я тебя нашел». Процедил я угрозу и сбросил вызов. Широким шагом пересек просторный кабинет, рванул двери на себя. Секретарь сидела за своим столом, делала отметки в ежедневнике, но, увидев меня, замерла. «Людмила, какого хрена ты перепутала адреса?» — рявкнул я. Девушка взмахнула ресницами, не понимала, что именно я требую от нее. «Роман Дмитриевич, к вам гость!» Отчитался мой личный телохранитель, представленный Марком, привлекая внимание к себе. Уже поднимается в лифте. Марк Вадимович велел пропустить. Всего шага мне не хватило до взрыва ярости. Выдохнув, процедил. «Еще один косяк, Людмила, и ты уволена!» Проорал я. Лифт распахнулся. И я застыл, позабыв о том, что собирался высказать Марку свое мнение в отношении его разрешения пропускать ко мне гостей. «Людмила Степановна, перенесите совещание на три часа. Все встречи сдвиньте или договоритесь на завтра». Отчеканил я, сверля взглядом лицо человека, шагнувшего из кабинки лифта в холл. «Принесла нелегкая. Здравствуй». Широкая улыбка на лице утреннего посетителя могла бы меня вывести из состояния хрупкого равновесия. Но я, кажется, был рад видеть эту смазливую морду. Распахнул двери, приглашая визитера пройти в кабинет. Подождал, пока этот придурок величественно вплывет в мои владения. И захлопнул тяжелую преграду, разделившую мой бизнес от моего прошлого. «Ну, здравствуй, Проша!» Улыбнулся я весьма искренне. «Ромашка, ты стареешь!» расхохотался брат, а я крепко обнял младшего. «Твой родитель прислал мне приглашение!» подмигнул Прохор, а я скривился. «Мог бы сделать вид, что не получил его!» хмыкнул я, занимая свое рабочее кресло. Брат принялся бродить по кабинету и остановился перед какой-то высокохудожественной мазнёй, висевшей на стене. «Не тот повод, чтобы вернуться». «Ну, другого пока не появилось», — улыбнулся брат. «Значит, женишься». «К черту свадьбу, расскажи, как сам», — спросил я. «Позавтракать успел?» «Ага, в самолете. скривился младший. «Теперь ты должен мне завтрак. И кофе, кстати». «Кофеин вреден для организма подрастающего поколения», — хмыкнул я, поднимаясь со своего места. «Ты еще в угол меня поставь», — вздохнул Прохор, а я по старой памяти ответил брату подзатыльник. «Нет, все же я умудрился соскучиться по этому лоботрясу».